Глава третья. Усыпальница древних. «Вот так дела, мать мою, за ногу да пень!» Гном не верил своим ушам. «Если ты вдруг решишься появиться там, на поверхности...» Гнусморк ткнул пальцем в небо. «Никогда не говори своего полного имени. Это вне закона уже лет как шестьсот. У современных эльфов нет права добавлять себе приставку или окончание «эль». За такое запросто могут отправить железногорские шахты рубить руду лет на десять». Эльдогар стоял молча и ждал, что кто-то из отряда бросится на него. Но все просто переминались с ноги на ногу. «Кто ты? Я знаю частично твой язык». Эльф обратился к Фине. Она из... начал было гном, но женщина грозно на него рыкнула, и тот замолчал с недовольной улыбкой. «Я из Ренан Малокар. Гордо ответила Фина и сняла маску. Молодое красивое лицо с острыми скулами и яркими фиолетовыми миндалевидными глазами. На уши были обычного человечего размера, правда имели ряд отдельных складок. «Поразительно!» – сказал с удивлением Эльдагар. «Твой народ происходит из моего. Он ушел после второго раскола в Южные земли, и мы не слышали о вас тысячи лет. Так гласят летописи невидящей». «Мои предки ушли в моря и построили города прямо под водой». «Правда?» – кивнула Салиси. «Это было очень давно», – продолжила Фина. «Поэтому мы с тобой разные». «Покажи», – настойчиво сказал Эльдогар. «Вы серьезно?» – удивился Гнусмарк, увидев, что женщина стала снимать плащ и расстегивать куртку. «Ты что, серьезно собираешься тут раздеваться?» «Давайте выберемся из этой жопы. Прости, Эльдагар из усыпальницы твоих предков. Доберемся до страдающей свиньи, и уж там можете уединиться, раздеться и хоть всю ночь трахаться. Но серьезно. У нас нет времени на публичное вываливание своих прелестей». «Хорошо», — согласился с ним Эльдогар. «Я просто очень удивлен встретить кого-то своих кровей через целую тысячу лет. Как я легенда для кого-то из вас, так и Ренан Малакар для меня. Также я удивлен, что вы не напали на меня». «Просто мы все хотим жить», — прямо ответил гном. «Да, мы не добрые торговцы и не странствующие монахи. Мы наемники, воры и убийцы. Но даже нам не свойственно нападать на него невооруженного незнакомца со спины. Кроме Джерри, конечно. Но он у нас был уникум». «Но все мы по факту одиночки», — пояснила Салиси. «Мы собираемся вместе только когда находим важное задание, с которым не сможем справиться по отдельности». «Джерри нам никогда особо не нравился», – кивнула фина «Он был неплохой собеседник, но вел себя частенько как полный идиот. Его бы убили рано или поздно, в любом случае. Не ты, так какой-нибудь алкаш подворотни. Ты, кстати, не против, если я заберу его ножи?» «Нет», – Эльдогар поднял с пола треснутый нож. «Интересная сталь. Метеоритная, очень редкая и дорогая. Джерри сильно гордился этими игрушками». Финна приняла протянутый ей клинок. «К ним он был даже больше привязан, чем к нам. Мы не друзья, чтобы ты там не думал», — сказал гном. «Мы компаньоны, коллеги по одной работе, скажем так. И никто из нас не любит рисковать своей жопой ради мудаков». «Зачем вы его тогда взяли с собой?» — не понял Эльдагар. Он был неплохим взломщиком, умел обнаруживать ловушки и пел дурацкие песни. Ответила Салиси. «Без него нам будет тяжело отсюда выбраться». Не тяжело», – успокоил ее эльф. «Я знаю эти места. Бывал здесь в юности, и хорошо помните коридоры и залы. Я выведу вас, но я хочу знать, кто вас нанял и зачем». Гном выслушал перевод волшебницы и зацокал языком. «Это страшная тайна. Мы дорожим своей репутацией и не имеем права раскрывать имя заказчика, а также стоимость контракта и его сути». «Хорошо», – согласился Эльдогар. Просто я уверен, что вы этого заказчика больше не увидите. Вас послали сюда украсть светящийся кристалл на пилоне, не так ли? Вся команда быстро переглянулась. Тебе это во сне приснилось? – усмехнулся гном. Вам дали точные координаты, где находится пролом в усыпальницу. Он появился недавно, после того, как прошла серия землетрясений. А ты точно спал и не шпионил за нами? – прорычал Рук. Вы спустились сюда, но очередной толчок закрыл за вами брешь. Вы узнали об этом позже, когда уже нашли кристалл. Вы прикоснулись к нему, а он взорвался и слегка поранил Джерри. Убедившись, что проход завален, вы пошли дальше, но решили устроить небольшой привал и все обдумать. «Ладно, хорошо», – вздохнул гном. «Все так и было, мать его, идти». Сраный кристалл просто разлетелся на десятки осколков. Я собрал это дерьмо в кучу и положил в мешочек. «Мы отдадим его заказчику». «Вы не понимаете», – твердо сказал Альдогар. «Вы вообще не должны были вернуться на поверхность. Вас там никто не ждет. Вас отправили сюда, чтобы вы сломали защитный кристалл. Он создавал магическое поле, которое никого не пускало в мой склеп и не давало мне покинуть его. Дальше я должен был встретить вас». «Сука!» – заревел Рук. «Я так и знал». «Слишком уж простое это было задание. Слишком гладкое», – добавила Фина. «И ты, мелкий болван, сразу на него подписался?» «Да я-то откуда знал?» – белугой заревел гном. «Идите нахер, тупые уроды! Это был отличный заказ. По 10 золотых корон каждому мало, что ли? Да на них можно было жить несколько месяцев, ни в чем себе не отказывая. Выпивка, гостиница, жратва, хорошие шмотки. И даже задатка не дали» напомнила Салиси. «Я отказался в обмен на дополнительные плюшки. Нам обещали, что все, что мы найдем, сможем забрать с собой». Гном начал бить себя по лицу в яром исступлении. «А в итоге мы нашли древнего эльфа, порвавшего Джерри на кусочки», — закончила Фина. Эльдогар слушал их речь и не понимал половину слов, но чувствовал гнев и отчаяние в голосах этих горе-воров. Это был высокий незнакомец в маске с рисунком бабочки в паучьей паутине. Сказал гнус Салиси. Мы быстро договорились, и он дал нам все координаты. Подробно описал, как выглядит кристалл. Он либо бывал здесь, либо хорошо знал это место. Но он не мог быть эльфом никак. Они не такие высокие обычно. Хотя Эльдагар тоже дылда. Хм. Эльдагар бросил быстрый взгляд на паука, который слез с его руки и сидел теперь на ступне. Вы видите его? спросил он Салиси и указал на ногу. «Кого?» – не поняла волшебница и растерянно пожала плечами. Паук тут же исчез. Что за наваждение? Неужели он смог прорваться через сон? Или это просто галлюцинация? «Ладно, давайте считать наше знакомство состоявшимся», – чуть ли не официально заявил Гнусмарк. «Так как Альдогар убил Джерри, то его рюкзак с барахлом остается ему. Пусть он его и несет. Ну или мы можем разделить его шмотки». «Мне ничего не надо», – равнодушно сказал эльф. «Вряд ли у человека есть то, что мне нужно». «Но что тебе нужно, ты нам потом расскажешь. А пока давайте валить отсюда». Команда быстро выпотрошила рюкзак, и каждый взял себе, что хотел. Фина обзавелась набором новеньких отмычек, а рук завладел губной гармошкой. «Только не вздумай играть на ней в моем присутствии», – угрожающе предупредил гном. «Я с удовольствием запихаю эту сраную гуделку в твою мохнатую жопу». Мавил в ответ только расхохотался. Эльдогар шел чуть впереди, а рядом с ним стройно вышагивала Салиси. Эльф хотел задать ей множество вопросов, как и Фине, но понимал, что сейчас не время. Почему древо мудрости стали принимать человеческое обличие? Как они вообще живут в мире людей? И как пережили войну? Неужели люди договорились с ними? Или подчинили себе весь шепчущий лес? Это было немыслимо, но вполне возможно. Шесть королей собрали огромную армию, невиданную прежде, вооруженную и обученную. Построили целый флот, сумевший загадочным образом преодолеть щит бурь. Вопросов было очень много, потому что гости, приходившие во снах, мало чего показывали. Но благодаря им Эльдагар уже знал, что Серебряного пролива, который разделял острова эльфов от материка, больше нет. «Ты точно знаешь, куда ведешь нас?» Буркнул идущий позади гном, и волшебница перевела его вопрос. «Да», – спокойно ответил Эльдогар, – «тут не сильно все поменялось. Нам нужно выйти к реке, там есть тайный туннель и пирс». «За тысячу лет ваши лодки, бы сгнили и превратились в тлен», – возразил гном. «Я плавать, конечно, умею и даже люблю, но лезть в холодную подземную реку, простите. Наши корабли смогут простоять еще дольше». Эльдогар остановился и посмотрел на гнома с презрением. «Или ты не веришь мне?» Тот сначала посмотрел на эльфа с вызовом, но быстро стушевался и, опустив взгляд, пробурчал какую-то ругань. Команда шла около часа, а коридоры были настолько похожими друг на друга, что у гнома начало лопаться терпение. «Мы скоро придем», – заныл он. «Конца и края нет этим могильником. Сколько у вас тут передохло-то?» Эльдогар не слушал его и не понимал. «Все, стоп!» – сказал гном еще через полчаса прогулки по катакомбам. «Давайте сделаем небольшой привал». «Я уже слышу реку», – возразила ему Фина. «Я тоже слышал ее еще два часа назад. Эта говнотечка петляет и обводит нас вокруг пальца», – горкнул гнусмарк. «Я уже жрать хочу. Джерри утром сожрал мой бутерброд». «Потому что ты проспал завтрак», — напомнила Салиси. «А теперь мы должны останавливаться лишь потому, что ты один не пожрал с утра», — рявкнула Фина. «Хрен там!» «Нам нужно идти», — твердо сказал Эльдагар и указал на одну из каменных стен. На ней отчетливо были видны глубокие следы от чьих-то когтей. Неведомая тварь явно точила их о мраморные плиты. На полу тоже много следов. Эльф присел на корточки. Это Девайны, стражи гробниц. Они должны быть на нижних уровнях, но из-за землетрясений и поломки защитных барьеров добрались и сюда. И как они выглядят, поинтересовалась Фина. Скоро сами увидите. Уверен, что они будут ждать нас возле пирса. Гном недовольно хмыкнул, но останавливаться не стал. Сражаться на полный желудок – такое себе занятие. Группа прошла по узкому туннелю и добралась до лестницы, ведущей вниз, к горной реке. Черка не обмелела, но ее прежде кристально чистые воды стали мутными, почти белыми. Река грозно шумела, как бы предупреждая путников, что с ней шутки плохи. Но это было не так. Дальше по течению она становилась гораздо спокойнее. Однако за тысячу лет и многочисленные катаклизмы все могло измениться. Вот и челны. Эльдагар указал на серебристые лодки, лежащие на белом песке. Кто-то достал их из воды и даже поставил на бревна. Рядом стояли несколько ветхих палаток, небольшой обложенный камнями костерок. Это чья-то стоянка, но давно заброшенная. Удивительно, но какое-то время здесь жили эльфы. Они спасались здесь. Возможно, выходили на охоту вниз по реке. Рук подсобика! Гном уперся в один из челнов. Самому не с руки. Громило довольно хрюкнул и вцепился в серебристое дерево мохнатыми руками. Могучие мускулы на его спине пошли волнами, и Чаун сдвинулся с места. Он не был сильно тяжелым, но женщины вряд ли бы справились с ним. «У нас компания». Эльдогар обернулся и замер. К нему бежали несколько странных созданий, похожих на насекомых. У них было по шесть лап и уродливые треугольные головы с сильными челюстями. Ростом чуть выше гнома, они все равно представляли опасность, так как ахетиновый панцирь был неуязвим для холодного оружия. Только магия могла остановить их. Девайны создавались тысячелетия назад из местных богомолоподобных созданий и не отличались особой сообразительностью. Эльдогар знал, что они не трогают эльфов, принимают их за хозяев, но это было очень давно. Возможно, что эти особи одичали. Трое Девайнов грозно защелкали острыми клюшнями и приблизились к эльфу. «Я разберусь с ними», — сказал Эльдагар, не оборачиваясь к своим спутникам. Те, в свою очередь, уже спустили лодку на воду и активно рассаживались по лавочкам. Гном держал в руках весло. «Поторопись!» — крикнул он. «Лодка отчаливает!» Девайны нерешительно переминались с лапы на лапу. Они явно признали Эльдогара за своего, но что-то им не нравилось. Наконец, один из них, самый высокий и с красного цвета, бросился в атаку, подавая пример остальным. Эльф рванулся вперед, и острые когти с легкостью пробили на грудную пластину Девайна. Там внутри находился нервный центр. Пальцы схватились за него, и Эльдагар вырвал желтоватый кусок с блестящими нитями. Девайн тут же обмяк, и эльф пинком отбросил его от себя. «Давайте оставим этого эльфа здесь!» — предложил Рук гному, который не торопился отчаливать. — Я бы с радостью, но тут есть вторая лодка. Этих насекомых он настрижет салат быстрее, чем разделал Джерри. Потом он догонит нас, и тогда я скажу ему, что бросить его одного была твоя идея. Тебя устроит такой расклад? Рук скорчил угрюмую гримасу. — Лучше помогите ему, хотя бы для вида, — сказал гном, и Салиси подняла свой посох. Тонкие молнии пронзили кристалл на его навершии, а затем устремились к одному из дивайнов. Тот не успел увернуться и плюхнулся на белый песок, и дергаясь в конвульсиях. Последний монстр развернулся и побежал прочь. Эльдогар выбросил свой мерзкий трофей и пошел к лодке. Одним прыжком он пролетел чуть ли не четыре метра и сел рядом с Салиси. «Ты могла мне и не помогать», — сказал он. «Я бы справился с ними голыми руками». «Это бы заняло время», — понимающе кивнула она. «К тому же эта магия не тратит мои собственные силы, а черпает их непосредственно из кристалла, и он был недавно заряжен». «Хорошо», — коротко ответил Эльдогар. Гном и Мавил уже отгоняли чел над берега. Бурная река подхватила его и понесла по своим мутным водам. «Тут кто-то жил», — сказал Эльдогар. «Я думаю, это были эльфы», — сказала Салиси. Не весь твой народ был истреблен. Когда Белая башня пала, многие из твоих сородичей бежали на другие острова. Война шла еще несколько сотен лет. Я читал об этом в хрониках Астерии: Кто это? Богиня Звезд. Возможно, она появилась позже, но ее записи очень важны для любого современного мага. Про древних эльфов, оберегающих божественные песни и Силу Первых, там тоже написано немало. Когда люди захватили эльфийские земли, то они не учли один важный момент, а именно, как возвращаться назад. На кораблях с трюмами, полными сокровищ, рабов и артефактов. Щит бурь никуда не делся. А завоеватели не могли по неизвестной истории и причине вернуться назад тем же путем. Эльфийские острова превратились в эксклав империи. Туда можно было попасть, но вернуться уже нет. Поэтому люди начали захватывать города и строить собственные стали закрепляться на захваченных территориях. Война продолжалась, потому что эльфы и не думали сдаваться. За других островов приплывали их корабли, наносили стремительные удары и отступали. Началась долгая и кровопролитная партизанская война. Лишь через сто лет люди с материка смогли развеять Читбурь и соединиться со своими сородичами. Но и тут возникли жесткие распри, так как новое правительство Эксклава не собиралось подчиняться новым королям. Это была ужасная война, закончившаяся объединением земель в прямом смысле. Маги людей подняли острова, саму землю, и море отступило. Легионы королей вновь вошли в восставший регион и жестко покарали всех без разбору. Но прятавшимся в тенях эльфам это дало новый шанс. Они бежали уже на сам материк, где основали свои поселения вдали от человеческих городов. Раздался тонкий свист, чулчок, И рядом с гномом вонзилась длинная белая стрела с черным оперением. Она-то и прервала рассказ Салиси. Засада! рявкнул Гнусмарк, ложитесь! Эльдогар молча встал, выдернул стрелу. И еще одна такая же ударила ему в спину, но сломалась, не сумев пробить броню. Прекратить! Уходите! громко крикнул он на своем родном языке, и обстрел прекратился. На дальнем берегу стояло несколько фигур в серых плащах и белых масках. Все они сжимали луки и активно жестикулировали между собой. «Свендоры! Они же немые эльфы!» Гном поднялся с одной лодки и взялся за руль. «Поехавшие фанатики!» «Зато они понимают его речь», — заметила Салиси. «Ага, прикинь, как они там охерели!» Аж луки опустили от удивления. Челн проплывал мимо нападавших. Эльдагар неподвижно смотрел на них. «Это они наняли тебя», — сказал он Гнусмарку. «И они же должны были убить вас, если бы вы решили отказаться от задания и выйти без меня. Теперь они убедились, что я свободен». «Они уходят», — Салиси указала на появившихся белых лошадей. «Это совсем не конец. Все только начинается». Эльдогар отвернулся и сел на скамейку. «Они еще придут за мной». «И что ты будешь делать?» спросила его Фина. «Не знаю, но, скорее всего, мне придется убить их.